Глава третья. Погоня. Беседуя с голландцем, Крюгер бросил случайный взгляд за корму и ужаснулся. Их парусник настигала яхта доктора Оззи. И хотя Крюгер не знал, что Оззи с его подопечными покинули яхту, для него было очевидно, что им не было особой нужды гнаться за летучим голландцем. Да к тому же с такой бешеной скоростью. Фредди кожей чувствовал, что яхтой сейчас управляет никто иной, как все та же сумасшедшая женщина в шубе. Крюгер вцепился в плащ голландца. — Капитан, надо спасаться! — Что такое? — Нас преследуют! Он показал рукой за корму. — Тысяча чертей! — крякнул голландец. — И я их не потопил, так они сели мне на хвост. — Ах, бутылконосы клюворылые свиньи морские! Надо скорее удирать! взмолился Крюгер. Капитан летучего голландца вытащил трубку изо рта, не спеша постучал чашечкой об локоть, выбивая пепел. Взгляните на паруса! сказал он, хитро прищурившись. Крюгер вскинул голову и посмотрел. Паруса болтались, как тряпки. Фредди обратил к капитану недоуменный взгляд. Полный штиль, пояснил голландец. Что же делать? В ответ тот вдруг громко расхохотался, и, повинуясь его демоническому хохоту, паруса в мгновение ока вдруг распрямились и налились, как груди молодой крелки, которую поцеловал прожженный моряк. Корабль ускорил ход. Никому не дано настичь летучего голландца! С горящими глазами возвестил капитан. Ибо нельзя загнать все эти заколдованную крачку. Крюгер пожал плечами. Дескать. Хорошо, если вы это все серьезно, буду только рад. Да я проучу этих наглецов вместе с их ржавым тазом, продолжал бушевать капитан, да развергнется океан, и да примет он их в свое соленое чрево. Аминь. Голландец небрежно перекрестился и сплюнул. До черноты, пропитанная табаком, слюна, угодила Крюгеру на ботинок. Но он, обычно такой вспыльчивый и ранимый, даже не повел бровью. — Спуститесь в кубрик, Крюгер! — сказал голландец. — Если не хотите, чтобы вас смыло за борт волной! — И смотрите под ноги! — крикнул он. Но было поздно. Крюгер уже ступил не на ту доску и с треском провалился вниз. Капитан покачал головой. — Так, конечно, быстрее. Но спрашивается, зачем тогда нужен трап? Корабль летел на всех парусах. Неистовый ветер раздувал их на полную мощь. И как бы не менял летучий голландец свой курс, ветер всегда оставался попутным для корабля-призрака. Но терминатор сидел у летучего голландца на хвосте и не собирался отставать, автоматически прикидывая, сколько времени займет у него погоня. По его расчетам выходило, что не так уж и много. Терминатор достал свои любимые дымчатые очки и нацепил их на нос. Капитан летучего голландца раскурил новую трубку. Выпуская дым колечками, вгляделся вдаль. Его глаза наткнулись на небольшой пологий айсберг. Капитан резко повернул штурвал и направил свой корабль прямо на него. Терминатор повторил маневр летучего голландца. Его цепкий взгляд был прикован к корме парусника. Цель должна была быть настигнута ровно через минуту и тридцать две секунды. Киборг предполагал взять корабль на абордаж. Он не подозревал... Какой сюрприз ему уготован капитаном корабля мертвецов? На подходе к ледяной глыбе Голландец сбавил ход, позволив преследующей его яхте сократить расстояние между судами до минимума. Взглянув через плечо, он различил в рубке яхты лохматую женщину в темных очках. Ее нордические скулы заставили ёкнуть суровое сердце морского волка. Но Голландец не любил отступать от задуманного. Он выпустил изо рта дым и отвернулся. «Прощай, русалочка — Прощай, русавочка! — бросил он сквозь зубы.